Глава 96 А я неожиданно замираю за столом и совсем не слышу, что мне говорят. Кажется, все обсуждают преимущества самоваров. В моей голове почему-то возникли воспоминания о моей прошлой жизни, о том, как я попала сюда. Паша Иванечка, если бы не та авария, у нас никогда не было бы златы. Я встала из-за стола и вышла на кухню, а оттуда в коридор, ведущий на улицу. Распахнула дверь и уселась на лавочку у входа. Специально поставили ее здесь, чтобы работники могли выходить на отдых. Через минуту за мной вышел Павел. «Вер, что случилось?» Он присел передо мной на корточки. «Все хорошо, что-то жарко стало». Я положила ему руку на голову и слегка взъерошила волосы. Он улыбнулся, и морщинки вокруг его глаз превратились в лучки. «Иди, я посижу здесь еще пять минут и вернусь к костям. как можно бодрее произнесла я. «Хорошо, только не задерживайся». Он поцеловал меня в щеку и вернулся в здание. «А мне было так хорошо. Я нашла свой путь здесь» обрела семью, которую потеряла, занимаясь любимым телом и бесконечно благодарна вселенной за шанс прожить все иначе. На улице уже начинались сумерки, и редкие звезды загорались над головой. Запрокинув голову, я попыталась угадать, какая из них исполнила мое желание. Потом поднялась и медленно вернулась в зал. Мне больше не хотелось торопиться, Словно все самое важное я уже успела. Нужно взять отпуск и поехать на отдых. Выстоит наша пекарня, и завод мужа не развалится без нас. Да и дети будут счастливы провести с нами столько времени. Извинилась перед гостями и, присоединившись к общему разговору, принялась расписывать вкусы новых пирожных и рекомендовать попробовать наши несладкие пироги. Особенно с начинкой из грибов и мяса. Во-первых, я лично его готовила. Во-вторых, грибы и мясо я собственноручно купила на местном рынке. По секрету рассказала о том, что вскоре у нас будет выпущен еще один вид выпечки, который в этой стране до этого не делали. Надеюсь, она вызовет восторг. Король с королевой тут же вызвались выступить первыми дегустаторами и попросили заранее забронировать им дюжину коробок нового угощения. Скоро к ним должен был приехать посол из одной восточной страны, и они хотели бы его удивить. Когда за последними гостями закрылись двери, Злата уже мирно спала в коляске в моем кабинете, под присмотром няни. А Ванечка еще был с нами в зале. Он с удовольствием помогал официантам приводить все в порядок расставлять стулья и снимать гирлянды. Работу пекарни мы наладили довольно быстро и уже через неделю отправились в обратный путь, где и решено было в ближайшее время отправиться на южное побережье отдыхать.